Глава 3 Выжить любой ценой. На следующий день шикарный мобиль вальяжно выкатился из гаража посольства и, включив положенный ему по штату оранжевый проблесковый маячок, покатил по трассе знакомым Тиму маршрутом. Всю дорогу юноша провел как на иголках, но срисовать наблюдение так и не смог. Впрочем, в его задачу это и не входило. Выходить из машины ему пришлось так же, как и забираться в нее в гараже клиники. Они с Кирой очень мило поболтали ни о чем, Тим подарил ей специально собранный в оранжерее посольство букет и точно так же, изображая шпиона, скрытно загрузился в мобиль. Странности начались, стоило машине съехать с загородного шоссе, ведущего к клинике, на городскую магистраль. Сначала их подрезал какой-то гигантский грузовик, заставив свернуть на перпендикулярную улицу, а затем под днищем лимузина что-то грохнуло и машину буквально швырнуло вперед и вверх. Тим еще успел заметить покрывшееся сеточкой трещин бронированное лобовое стекло, когда второй удар вышиб из него сознание. Себя Тим пришел рывком и тут же понял, что его обыскивают. Не торопясь, парень чуть приоткрыл один глаз. Над его безвольно валяющимся рядом с развороченным мобилем телом склонился какой-то абориген – грузный, темнокожий амбал в цветастой рубахе на выпуск. Белых, без единого пятнышка широченных штанах и в такой же белоснежной, явно спортивной обуви. Чуть скосив глаз, Тим попытался оценить окружающую обстановку. Судя по всему, кроме этого мордоворота рядом никого нет. Это шанс. Проклиная все на свете, Тим одним движением взмыл над мостовой, в очередной раз удивляясь необычайной легкости, и влепил амбалу подъемом стопы в подбородок. Тот только крякнул и съехал на асфальт. Аут. «Хей, Джой! Тебе не кажется, что ты слегка заблудился? Белым мальчикам лучше не появляться в нашем квартале!» Ехидный голос с каким-то невнятным акцентом раздался из-за спины Тима. А следом послышался шелест пневмопривода, оседающего на зиме мобиля. Теперь ясно, почему ему показалось, что на дороге больше никого нет. Эти уроды просто сидели в парящей в паре метров над землей машине. Тим медленно обернулся, и ему в грудь тут же уперся толстый палец сидящего на пассажирском месте, высунувшегося в окно близнеца, снесенного ударом мордоворота. В другой руке амбал уверенно держал оружие с несуразно огромным диаметром ствола, почти в мизинец. «Да ты не бойся! Дядя не сделает тебе больно. Может, тебе даже понравится!» Трое других аборигенов, сидящих рядом с ним в машине, увешанные маслянисто-желтыми массивными побрякушками, загоготали. А Тимма кольнула удивление. Похоже, это уличная шпана, она больше ребятки не тянут. Не так страшна, как те банды, что царят в свободном городе. Или же эти просто обленились, привыкли к страху окружающих и не считают необходимым действовать быстро и жестко. В любом случае, с ними Тимму не по пути. «Послушай, дружище, мне не нужны неприятности», завел пластинку Тим, аккуратно перемещаясь так, чтобы оказаться чуть в стороне от линии прицела. Говорливый мордоворот даже не почесался. Совсем мышей не ловят, идиоты. Неприятности. Такая вещь, что не нужна никому, но некоторые их все же находят. И это не та находка, от которой легко избавиться. Решил пофилософствовать коричневый, растягивает толстые словно вывернутые губы в ухмылке. Так что будь паинькой, садись в тачку. Это были его последние слова. Резким движением сместившись в сторону... Тим ударил по запястью амбала, печатывая его в острый угол рамки ветрового окна, а когда тот начал сгибаться от невообразимой боли в раздробленном суставе, добавил основанием ладони по шее. Лица его дружков, сидящих рядом в мобиле, еще только начали вытягиваться в изумлении, а Тим, перемахнув через багажник, уже оказался по другую сторону мобиля. Несколько текучих движений и еще два идиота легко уплывают в страну сновидений. Третий, худощавый и бледный по сравнению со своими товарищами, подросток, змеей выскользнул через открытый люк в крыше машины и, прокатившись кубарем несколько метров, припустил куда-то во дворы. Тим презрительно хмыкнул. В городе ни один человек не стал бы размахивать по попусту оружием. Закон прост. Достал ствол, жми на крючок, иначе противник успеет первым. И не факт, что, как и Тим, лишь вырубит на 3-4 часа. Мыском ботинка юноша поддел бесхозное оружие, но поднимать не стал. а Вместо этого он одним легким ударом отправил ствол под днище мобиля. А вот карманы шпаны выпотрошил до дочисто, не испытывая ни малейших угрызений совести. «Имеешь наглость грабить, будь готов, что найдется другой наглец и пересчитает капиталы в твоих собственных карманах». Разделавшись с бумажниками аборигенов, Тим ухмыльнулся и двинулся по пустой улице, постепенно набирая скорость. Так, легким бегом, он преодолел пару кварталов и внезапно вырулил к залитой солнечным светом площади. Здесь бывший поисковик на мгновение застыл, только сейчас осознав, что именно было не так с окружающим пространством. За свое недолгое пребывание на Оркане он уже привык к виду из окна палаты на чистенькую ухоженную улицу с разбитыми вдоль домов цветниками, играющими детьми, чей смех поначалу он воспринимал как нечто совершенно сюрреалистичное. А здесь? Здесь он чувствовал себя как в желтых кварталах. Правда, осмотревшись, Тим понял, что не прав Конечно, в пригороде было почище, не было граффити, и дома были построены из расчета на одну семью. Но и здесь не видно ни следов многовековой копоти, ни развороченных ржавых остовов бронетехники, если не считать посольского лимузина. Да и до асфальта не нужно докапываться через кучи дурно пахнущего мусора. И все же, все же, все же. Что-то неуловимо знакомое есть на этих улицах и площади. Тим подошел к одной из стен и внимательно всмотрелся в наслоение граффити. Тренированный глаз тут же услужливо выхватил из общей какофонии ярких рисунков несколько простых и четких изображений. Одни были яркими, часто подновляемыми. Другие выполнены наспех, вкрифь и вкось, перечеркнутые, иногда снабженные характерными поясняющими зарисовками, типа виселицы, в петле которой болтается обладатель перечеркнутой эмблемы. Если это не знаки враждующих группировок, то тем вчера родился. Значит, пора линять. Благо ему на рельс рядом, только через площадь перейти. Гор рвал и металл. Поначалу, сразу после обстрела посольства, он достаточно четко ощущал Тима и знал, что тот движется к особняку. Но спустя час ощущение сначала усилилось, а потом истончилось и пропало окончательно. Если бы только у Анрауда было время, он бы прошелся по следу Тима и наверняка отыскал парня, но, учитывая, что обоих телепортеров убило первым же выстрелом из тяжелого гранатомета, эвакуация посольства требовала его участия. горра просто замучили эти два десятка переходов в родной мир и обратно совершенных им с ранеными рисами на плечах такого кошмара никто не ожидал боевые тройки достаточно быстро уничтожили нападавших но к этому моменту особняк напоминал здание родного тмуру мира иначе говоря он превратился в опалленную груду битого кирпича допрос же захваченных бойцов привел рисов в шок фанатики вооруженные по последнему слову техники Они лишь грязно матерились, то и дело проклиная нечисть, пробравшуюся на орган, и грозились выжечь их каленым железом. После упоминания сего фразеологического оборота посланник Антор глубоко вздохнул и произнес только одно слово. Эйра. Смор, с ужасом наблюдавший картину разрушений посольства из проносящегося состава монорельса, скрипнул зубами и едва поезд остановился на станции, и ринулся к особняку. Неизвестно, удалось бы ему выжить, если бы он не запнулся о бордюр. Падая, парень хорошо ободрал руки, зато длинная очередь из какого-то местного аналога автоматического игломета прошла высоко над его головой. Тим откатился под прикрытие припаркованного у тротуара мобили и попытался осмотреться. Но стоило ему высунуть голову из-за бампера, как тот разлетелся мелким крошевом, и пострадавшая машина завыла сигнализацией. Недолго думая, Тим своротил крышку коммуникационного люка, на который он так удачно прикатился, и нырнул в пахнувшее сыростью подземелье. Два часа блужданий и вымазанный как чушка юноша вылез на улицу в добром десятке фарлонгов от посольства, если пользоваться местными мерами длины. Охрана упорно не хотела пускать вымазанного в грязи Тима в магазин одежды, пока он не продемонстрировал свою платежеспособность. Веер смешных разноцветных бумажек настолько впечатлил сотрудников магазина одежды, что обслуживать Тимма взялись сразу два продавца. И вскоре из магазина вышел неброско, но дорого одетый молодой человек и прогулочным шагом двинулся вниз по улице. Подходящий отель Тим отыскал только к вечеру. Оглядев свое новое жилье, пусть и временное, парень облегченно вздохнул. «Здесь можно считать себя в относительной безопасности». Он еще не знает, от какого рода опасностей это без, но некое шестое чувство усиленно вещало Тиму, что все сегодняшние приключения не случайно произошли именно с ним. Взорванный лимузин еще туда-сюда. В нем действительно мог находиться рис. Но уличная шпана, оказавшаяся на месте сразу после подрыва машины, ничуть не удивилась тому, что внутри нее оказался человек. Да и упорная стрельба у особняка наводила на печальные мысли. Ведь когда Тим подъехал к посольству, бой уже закончился. И выстрелы в него были единственными прозвучавшими на той улице. Паранойя? А хоть бы и так. Жизнь не раз наглядно демонстрировала Тиму, что случается с теми, кто не холит это полезнейшие из расстройств психики. А удобрять землю своим трупом он совсем не собирается. Лучше уж быть живым параноиком, чем мертвым идиотом. Следуя этой сентенции, он решил пока держаться подальше от посольства. Тим выглянул в окно, выходившее на глухую стену соседнего здания, возвышавшегося над узким тупиком, и усмехнулся. Будь у него такие хоромы в городе, он был бы счастлив, тогда как владелец этого отеля только недоуменно скривился, услышав требования клиента к жилью. Знал бы он, сколько гостиниц за день пришлось обойти Тимму в поисках подобной берлоги. И только тут, на границе с одним из трущобных кварталов, он нашел, что искал. и плевать ему на то, как это выглядит со стороны. Единственное, владелец наверняка понял, что Тим от кого-то прячется. И если настучит... Но кому? Горесу? Кире? Давешним охотникам? Вряд ли. Местной власти? Не смешите. Как выяснил Тим, никаких документов, удостоверяющих личность, для пребывания в городе не требовалось. Так что взяли бы отпечатки, гинокод, снимок сетчатки и отпустили. Правда, в этом случае пришлось бы менять жилье, так как эти данные стали бы доступны кому угодно. А вот если хозяин этой ночлежки оповестит местных, крутых, о странном жильце, могут быть неожиданности. И плевает, что Тим подобрал жилье вместе не только удаленном, но и откровенно враждебном тому кварталу, где подорвали лимузин и где он сам немного насвинячил. Зря, что ли, он так старательно изучал граффити на стенах. Придя к таким выводам, Тим проверил крепление своего верного ножа. Другого оружия у него не было, но парень справедливо предположил, что в случае, если оно ему понадобится в этом городе, скорее всего, будет уже поздно. А раз так, то и заморачиваться на эту тему не стоит. Определив приоритеты, Тим вышел из номера и поднялся по лестнице в холл первого этажа. Уж такова специфика расположения его номера с удобным черным ходом через окно в трущобы. расположенной намного ниже уровня той более или менее приличной улицы, где располагался главный вход в здание. Именно это расположение давало возможность беспрепятственно слинять из гостиницы и затеряться в извилистых переулках нищих кварталов. Так что пока преследователи будут искать ближайший переулок, ведущий вниз, у Тимма появится солидная фора во времени. а возможной засаде под окном парень предпочитал не задумываться, поскольку такой вариант был возможен только в связке с отсутствующим огнестрелом. То есть, если дело дойдет до засады, значит рыпаться поздно. Колли Тим уверенно свернул в кафе, громко именуемое рестораном Альтера, и, усевшись за дальним от входа столиком, быстро заказал себе ужин. Частью Тима, всю жизнь питавшегося черт знает чем и моментально прикипявшего в этом мире к нормальной еде, кормили в кафе вполне сносно, даже по местным меркам. Так что бывший поисковик устроил себе праздник желудка. И когда изумленный количеством сожранного новым постояльцем официант предложил ему на десерт чашку кофе, тем смог только сыто икнуть и, махнув рукой в сторону витрины с выпечкой, пробормотать. И шоколадный торт. Тут уж пришла очередь икать самого официанта. В честь обоих надо сказать, что со своими задачами справились оба. Официант нашел в себе силы упрятать изумление глубоко на дне глаз и принести требуемое. А Тим героически уничтожил принесённое и, подхватив у выхода из кафе газету, дополз до своего номера. Закрыв дверь на ключ, парень рухнул на диван, только сейчас осознав, насколько он вымотался за этот долгий и тяжёлый день. Тело было ватным, ноги гудели, а веки закрывались, словно кто-то подвесил к ним гири. Смирившись с забастовавшим организмом, Тим поудобнее устроился на продавленном диване и забылся мертвецким сном. послав подальше все происшедшее с ним в последнее время. В конце концов, то, что он слинял из свободного города, само по себе огромная удача, пусть даже и совмещенная с определенным риском. Тим только-только устроился за облюбованным им вчера столиком в кафе, когда краем глаза выхватил из общей сутолы Киубара квадратную фигуру, затянутую в черный костюм с бессмысленным лоскутком на шее. Напрягший бывшего жителя свободного города незнакомец о чем-то переговаривался с одним из барменов. Тим резко выдохнул через нос и попытался понять, что именно его не устраивает в этой мирной картинке. Через секунду до него дошло, что же здесь не так. За дальним столиком в углу зала, блокируя выход, расположилась тройка мордоворотов, близнецов того, что общался с барменом, и еще один находился за дверью на кухне. Его отражение Тим увидел в подвешенном напротив кухонной двери в небольшом мутном зеркале для официантов. Волосы на загривке стали дыбом, а тут еще болтавший шкаф развернулся всем телом и, оперевшись спиной на барную стойку, нагло уставился своими прозрачными бельмами прямо на Тимма. «Приехали!» – пробормотал тот и уткнулся в тарелку, худрожно пытаясь просчитать все возможные варианты. «Можно сказать и так. Ленивый, чуточку растянутый говор раздался прямо над ухом молодого человека, соглашаясь с его репликой. Тим поднял взгляд на говорившего. Рядом с ним, опираясь на резную трость, стоял благообразный дядька из тех, что называть мужиком не повернется язык, а за дедом можно нехило огрести. От таких типов в свободном городе Тим предпочитал держаться подальше. Гнильцой попахивает. Серая с прищуром глаза незнакомца, тем временем просканировали Тима, после чего фронт отвел взгляд. и до напряженного собеседника донесся все тот же ленивый баритон. «Я присяду, если не возражаете». В словах визитера вопросительной интонации, похоже, отсутствовали как класс. «Я не покупал ни этот стол, ни эти кресла, так что дело твое», – пожал плечами Тим. «Справедливо». После небольшой паузы кивнул незнакомец, ничем иным не выдав своего отношения к панибратскому тону молодого человека, и присев... Бережно устроил свою трость на коленях. «Если не секрет, как вас зовут?» «Тмор», — ответил тот, вспомнив несвязное предупреждение Гориса. «Хм, ну а я — Тишен. Ан Тишен». При этом уточнении собеседник сделал такую значительную паузу, что Тим даже на секунду задумался, а не стоит ли изобразить на своем лице что-то удивленно уважительное, дабы не расстраивать благообразного дядечку с глазами убийцы. Уверенного, что быть Тишеном, да еще и Ханом — это круто. Впрочем, это желание возникло и пропало. И Тим ограничился лишь внимательным взглядом. «Я вижу, вы совсем не в курсе наших дел и здешних раскладов», — отметил отсутствие ожидаемой реакции собеседника, холодно улыбнулся. «Позвольте, я вас немного просвещу». «Слушаю. Не здесь. Лишние уши, знаете ли. Прокатимся?» Улыбка обернулась оскалом, и Тим заметил, как подобрались сопровождавшие Тишина мордовороты. Парню не оставалось ничего иного, кроме как бросить на стол несколько смятых купюр и подняться следом за Ханом. На улице их ожидал небольшой кортеж из трех огромных мобилей, изначально предназначавшихся для покорения бездорожья, но после некоторого вмешательства со стороны толковых дизайнеров, приобретших городской лоск и вальяжность. Больше всего эти агрегаты были похожи на подручных тишина, те же гориллы в дорогих костюмах. По дороге к базе Хана Тим пытался просчитать, кому он мог настолько понадобиться, что для его поимки напрягли всю темную часть этого города. Выводы были неутешительны. В том смысле, что Тим смог лишь определить, кто точно не стал бы искать его такими методами. Горес и Кира. В остальном полный простор для воображения. начиная от неизвестных, уничтоживших посольство рисов, и заканчивая той самой бандитской группировкой, чьих людей он пощипал. Даже местные органы охраны порядка могли воспользоваться помощью своего контингента. За этими размышлениями Тим не заметил, как машины замерли в огромном гараже одного из обширных производственных зданий на краю трущоб. А уже через пять минут он расположился в неудобном глубоком кресле, В небольшом, со вкусом обставленном уютном кабинете, примыкавшем к игровому залу, устроенному в одном из цехов бывшего завода. В центре кабинета возвышался массивный стол, затянутый зеленым сукном, вокруг которого лениво перебрасывались картами и фишками трое игроков. Сам Хан устроился напротив Тимма, точно таком же обшитом натуральной кожей кресле. Небольшой светильник Бра разгонял темноту над его головой. И Хрусталь на небольшом сервировочном столике между креслами разбрызгивал по сторонам острые лучики бликов. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» — вопросительно приподнял бровь Тим, копируя интонации и поведение Тира и... деда. Человека, долгое время являвшегося для него учителем в непростой науке выживания в свободном городе, да и не только. Именно деду Тим был обязан всеми своими умениями, от чтения и письма до фехтования и лицедейства. Вот и сейчас, подстраиваясь под манеру разговора Хана, Тим с благодарностью вспомнил учителя, вбивавшего в юного шалопая навыки и умения, которые, казалось, никогда не понадобятся. А вот же ж, как говорил тот самый дед, к сожалению, Тим даже имени его не знал, дед и дед, Так он и похоронил своего наставника под старым пережившим века и войны дубом в центре заброшенного городского парка, вырезав на толстый и грубый, посеревший от времени коре, учитель и дату смерти. Дату рождения деда он тоже не знал. Пока Тим предавался воспоминаниям, Хан спокойно раскуривал сигару, не торопясь отвечать на вопрос. Но вот к потолку потянулось облачко ароматного дыма. «Я бы предпочел ответить на ваш вопрос чуть позже, когда подойдет мой партнер», — улыбнулся Тишин и тут же глянул куда-то за спину Тима. «Кстати, вот и он». «Это тот самый», — раздался от двери чей-то сдавленный от ярости голос. И Тим, еще не успев толком ничего понять, резко нырнул вперед, сбивая Хана и пропуская над головой громом прогрохотавшую очередь из местного аналога игломета. Тишин, не ожидавший такой прыть от паренька, успел лишь удивиться и в ту же секунду оказался на пути следующей очереди. Но умер он за мгновение до того, как в его тело впились пули от удара Тимма кулаком в висок. Понимая, что времени у него нет, Тим не стал дергаться понапрасну. Рефлексы, наработанные дедом, заработали на все сто. Юноша мгновенно распределил цели по степени опасности, метнул нож в стрелявшего «партнера», пока шалеющие от наглости посторонних охранники уже мертвого босса, сидевшие за игорным столом, пытались разобраться в происходящем. На это им понадобилось бесконечное уйма времени, не меньше трех секунд. Ровно столько же, сколько заняло у Тимма изъятие ножа из горла своего несостоявшегося киллера. Дальнейшее, по меткому определению прибывшего значительно позже криминалиста, напоминало забавы тигров в клетке с овцами. Охранники просто не успевали за стремительными движениями человека, привыкшего к куда большей силе тяжести. Один из бойцов схлопотал прямой удар в солнечное сплетение, но последовавший за ним хруст проломленной грудной клетки был тут же перекрыт булькающим хрипом из рассеченного горла другого бандита. Последний рухнул на пол с точно такой же улыбкой. семнадцатилетний мальчишка оказался слишком быстрым и сильным для тех орканцев, сделали кулаки и оружие источником пропитания. Правда, честности ради, стоит добавить, что как раз кинетическое или лучевое оружие в руках бандитов отсутствовало. Они просто не успели его достать. Тим вздохнул, оглядел залитое кровью помещение, по которому начал распространяться запах убоины, и с некоторым удивлением понял, что совершенные им только что убийства, гораздо более жестокие, чем расправа над резчиком, его совершенно не трогают. Абсолютно. Словно так и надо. От ужаса, нахлынувшегося сознанием этого незамысловатого факта, тем чуть не взвыл, но неимоверным усилием задавил в себе этот порыв и, окинув кабинет, отрешенным взглядом подошел к окну, понимая, что любой иной выход отсюда обернется для него продолжением бойни, выбраться из которой живым и невредимым шансов у него нет. Глянув в окно и прикинув расстояние, отделявшее его от земли, Тим, не колеблясь, перемахнул через подоконник, пролетел пять метров и, мягко спружинив, откатился в сторону, уходя из освещённого уличным фонарём круга. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что его кульбит остался незамеченным, юноша прокрался к ограде, окружавшей завод казино, и едва только перебрался через неё, как чья-то мощная рука зажала ему рот, и знакомый голос тихо прошипел. «Машине!» Тим кивнул, и рука исчезла. Из-за сгустившейся вокруг темноты тут же начали выныривать узнаваемые фигуры рисов, сверкающие различными оттенками глаз фонарей. Такого количества пришедших спасать его котоподобных Тим не ожидал. Да что там, он еще вчера смирился с мыслью, что в дальнейшем ему придется полагаться только на себя. Но следующая фраза Гора расставила все по местам. «Дождись меня в мобиле, Тим, пожалуйста», рыкнул Гор и, растянув губы в ухмылке, добавил. Вообще-то мы уже и не надеялись тебя увидеть, но раз так все замечательно сложилось, теперь у нас нет необходимости оставлять кого-то из напавших на посольство фанатиков в живых для допроса. Славно повеселимся». И вся ватага этих смертоносных существ почти моментально исчезла из поля зрения человека. Впрочем, ему это было фиолетово. Ощущая некую заторможенность, Тим добрался до дорогого спортивного мобиля Гора, и, усевшись на пассажирское сиденье, уставился куда-то в пространство. Когда Горис вернулся, он с каким-то странным выражением посмотрел на Тимма, скользнул за руль и, взяв резкий старт, обронил. «Блевать не тянет». Мобиль уже влился в поток своих собратьев на одной из центральных магистралей, когда Тим грустно покачал головой. Горис блеснул хищным оскалом и, хлопнув друга по плечу, двинул мобиль к временному зданию посольства. Впоследствии Тим не раз с благодарностью вспоминал эту поездку. Ни он, ни Рис больше не проронили ни звука за все время пути. Но в той тишине не было никакого напряжения, только молчаливая поддержка Риса. Как горы предполагал, отходняк накрыл Тмору уже в посольстве. Беднягу трясло и колотило так, словно его подключили вместо пневматического отбойного молотка. А ночью даже пришлось вызывать Киру. Никакого другого местного доктора в посольство нынче попросту не пропустили бы. Девушка осмотрела бьющегося в лихорадке тмор, определила переутомление, моментально вкатила ему лошадиную дозу успокоительного и, выйдя из отведенной гостю спальни, устало опустилась на краешек огромного кресла. Напротив нее, точно в точно таком же кресле, разлегся гор, как никогда напоминая девушке огромного кота, только что обожравшегося сметаны. Как ты его нашел? Как и всякого новичка, по следам хмыкнул Гор. Что, такие четкие следы? Четверо отморозков, напавших на худого парнишку, после общения с этим трепетным юношей, провели в реанимокамере 8 часов. Это четкий след? Ехидно ухмыльнулся Гор. Кира удивленно хлопнула ресницами. А приход одного из самых старых уличных баронов к нашим фанатикам через 12 часов после того, как они объявили награду за голову нечестивца, сквернившего себя общением с демонами, но и ответный визит всей этой кодлы в казино все того же барона Тишена и последующий разгром всей верхушки означенного баронства и уничтожения главного урода из церкви света через семь минут после появления там этого самого трепетного юноши. Правда, последнему мы были почти свидетелями. Так что теперь даже лир нашего паренька жутко уважает. «И это все за какие-то сутки», — ахнула Кира. «Бедный мальчик!» «Бедный?» — весело изумился Гор. «Видела бы ты, что этот бедный мальчик сотворил с лучшими бойцами Тишена, им самим и церковником. Твое сердце не выдержало бы такого... такого умиления». «Сильно побил?» — поинтересовалась Кира, не забывший инцидент с Йоргом, и то, с какой легкостью худощавый парнишка вышиб тяжеленные двери массажного кабинета. Но Гор только печально покачал головой. «О чем ты говоришь, Кир? За прошедшие сутки парня трижды пытались убить, причем без всякой видимой причины. А он, чтоб ты знала, вырос в мире, где нет никаких правоохранительных органов». «И?» — тихо спросила Кира. «Он поступил по законам своего мира? Мира жестокого, но в чем-то гораздо более честного. Смор просто уничтожил», — объяснил Гор. «Это как?» — округлила глаза девушка. в смысле Все, что в той конуре не было залито кровью, было ею забрызгано. Нам он ни одного главаря не оставил. Пришлось удовлетвориться остальными членами баронства и церкви». Кира побледнела. Нет, она знала. Предполагала, что Тмор далек от всепрощения. Но убивать и так легко. «Ничего себе легко!» Пыркнул Гора, отвечая на нечаянно вырвавшиеся слова девушки. «Ты думаешь, мы тебя позвали потому, что он простудился?» «Ты бы видела, как он в моем мобиле выглядел. Краша на костер несут. Сидит, весь белый, губы синие трясутся, а глаза такие, словно все уже умерли, причем под пытками. У парня шок. До сих пор не понимаю, как он до посольства-то в сознании продержался». «Это пройдет», задумчиво произнесла Кира. «Я ему такую дозу релаксантов ввела, что ой-ой-ой. Лучше подумай о том, как вы всем посольством будете отбрыкиваться от полиции». «Особенно, как вы собираетесь отбить у них Тмора?» «Ну, милая», — с нескрываемой иронией усмехнулся Гор. «Об нас ваши чинуши зубы обломают. А Тмор, между прочим, принят в клан, то есть, по-вашему, получил подданство моей родины. Так-то, да и вряд ли власти Оркана захотят ссориться с Шаэром из-за какого-то паренька, избавившего мегаполис от хана Тишена». Похоже, просыпаться с жуткой головной болью становится для тима традицией. Теперь снова придется выяснять, где он находится, что случилось и как его сюда занесло. Бывший поисковик застонал от особо сильного приступа головной боли, но все-таки заставил себя открыть глаза. Рядом с кроватью, на которой он валялся, сидел незнакомый рис и с любопытством в янтарных глазах наблюдал за мучениями гостя. Каленая, украшенная внушительными антрацитово-черными когтями ладонь, потянулась к лицу Тима, и юноша почувствовал, как его веки сами по себе смыкаются, а голову наполняет неясный обволакивающий гул. Тим мысленно зарычал. Какой-то его части было абсолютно ясно, что навалившаяся тяжесть – результат действий риса, и это самое неизвестное доселе самому Тиму часть рванулась вперед. Любопытство в глазах Рисса сменилось удивлением, а за ним пришла гримаса боли. Желтоглазый отпрыгнул назад вместе со стулом, откатился к окну и замер возле него, баюкая скрюченную руку. Тонливость тут же испарилась неведомо куда, и Тим, чувствуя, что к нему возвращается контроль над телом, сел в кровати. — Человечек! Тебя не учили, что ментальная атака — не лучший способ завязать беседу, — прошипел Желтоглазый. — Впрочем, нет. Сейчас глаза глазарисы мерцали красными сполохами, словно угли костра. — А тебе не говорили, что тянуть руки куда попало без спроса опасно для здоровья? — огрызнулся Тим, лихорадочно пытаясь сообразить, что же он учудил и можно ли будет повторить такой фокус сознательно. В этот момент мягко отворилась дверь в дальнем углу спальни, и в комнату вошел Гор. — О, я вижу, вы уже познакомились. Ну и как? Нашли общий язык с лосом? — кивнул Гор Тиму. «Но, в принципе, мы друг друга поняли», – осторожно ответил парень и покосился на желтоглазого риса. Тот заметил взгляд Тиммы и, неожиданно растянув губы в улыбке, помахал уже пришедшей в порядок конечностью. «Согласен, но сейчас я вынужден удалиться». Лос стер улыбку с лица и, отвесив Тимму и Гору короткий полупоклон, стремительно вылетел из комнаты. Гор озадаченно посмотрел вслед помощнику посланника и, пожав плечами, развалился в огромном кресле. «Вот интересно, что здесь произошло?» – протянул он с любопытством, посматривая на юношу, усиленно делающего вид, что все в порядке. «А с чего ты взял, что что-то произошло? Мы просто поговорили», – ненатурально удивился Тим. «Видишь ли, Лос у нас известный педант и любитель словесности». Впрочем, как и любой дипломат. Но совокупность этих качеств в его случае дала какой-то странный эффект. Я не знаю ни одно другое существо, которое было бы столь же требовательно к точности формулировок, как только что покинувший нас помощник посла. Договорив, Гор резко втянул носом в воздух и тут же выдохнул. Фух. Вот мне и стало интересно. Что же здесь произошло такого, что ты сверкаешь глазами и кипишь, как чайник, А Лос восхищается точностью невнятного бормотания существа, которое он, судя по его бешеным глазам, только что готов был удавить. «Возогнул», — схватился за все еще побаливающую голову Тим. хрена надулся Гор. «Это дедукция». «Индукция». «Тьфу, совсем меня запутал». «Я?» — удивился Тим. «Да я за все время нашей беседы и десяти слов не сказал. Так что запутался, ты вполне самостоятельно уважаемый». «И кто тебе злобный доктор?» «Чего?» — не понял Гор. «Так, ерунда», — хмыкнул Тим. «Лучше расскажи, что здесь творится». Услышав вопрос, Гор посерьезнел. «Дурость сплошная», — буркнул он, и на мгновение задумавшись, все же принялся отвечать. «Те ребятки, которых я запер в твоем мире, украли у нас одну очень нужную вещицу. Украли не для себя, на заказ. Я, в свою очередь, ее отобрал и привез на Оркан». А их заказчик как-то уж очень быстро оказался осведомлен о неудаче и решил повторить попытку. Правда, на этот раз он пошел другим путем. Договорился с местными фанатиками, считающими нас исчадьями ада, и те ринулись на штурм. К счастью, артефакт к тому времени был уже переправлен в безопасное место. А после неудачного штурма мы подняли на уши местные власти, пригрозили разрывом дипломатических отношений, ну и получили право на месть. Выследить место сбора этих уродов не составило труда. Дальнейшее тебе известно. Жаль, только заказчика мы не нашли, так что теперь вряд ли узнаем, зачем ему понадобился артефакт и откуда у него такая нелюбовь к нашему дому». «А я зачем понадобился?» — поинтересовался Тим, вспомнив фразу стрелка в кабинете Хана. «Выбрав силовой вариант, заказчик должен был быть уверен, что уничтожили все, кто имел к артефакту хоть какое-то отношение». Тем более, что узнать, кто контактировал с этой игрушкой, для следующего дни представляет труда. Понимаешь, любой разумный, находившийся рядом с этим артефактом хотя бы минуту, несет в своем узоре его отблеск. Извини, что сразу не сказал правду, но именно это я имел в виду, когда говорил, что тебя быстро найдут в свободном городе. Чем дольше длится контакт, тем мощнее отблеск, и, соответственно, тем дольше он продержится. «Хочешь сказать, что я должен поверить в эти ваши ауры, узоры и отблески?» — кривился Тим. «Веришь ты или нет, не имеет значения», — пожал плечами гор. «Перечисленные тобой явления не прекратят от этого существования да «Да, кто-то не верится», — смыкнул Тим из чистого упрямства, хотя тут же вспомнил, на каком языке он сейчас говорит и как лос пытался его усыпить. «Ничего». «У тебя скоро появится возможность проверить мою правоту на практике», — ухмыльнулся Гор. «Это как?» — не понял Тим. «Просто. Раз я ввел тебя в клан Рауд, ты должен быть представлен главе клана и нашему князю, а он не станет приезжать из-за какого-то защитника на Оркан». Объяснил Гор и указал Тмору на стоящий в углу комнаты массивный шкаф. «Так что собирайся, мы едем на твою новую родину, сразу после завтрака». Желудок Тимма заурчал, соглашаясь с последним уточнением. И парень принялся за гардероб, благо в шкафу обнаружился солидный набор одежды. Правда, вся она была на один манер. Тоны из мягкой, но очень прочной черной кожи, похожей на змеиную, жилеты-ринцы из того же материала, серебряные шнуры на отдельной полке и ряды черных же сапог, расшитых какими-то невообразимыми узорами. Тим скептически оглядел все это богатство и вздохнул. «А рубашек у вас нет?» – поинтересовался он у приятеля. Гор мгновение замер, потом окинул взглядом, покрытое многочисленными белесыми шрамами тело побратимы и согласно кивнул. «Сами мы рубах не носим, но для тебя найдем». Через десять минут Тим покинул спальню в новой одежде, мрачные темные тона которой великолепно оттенялись сияющей белизной новой рубашки. В столовой горы Тима уже дожидался тир – расхаживая вдоль накрытого стола, от которого доносился уму помрачительный аромат горячих блюд. здравствуйте Тир, улыбнулся Тим. «Рад видеть тебя в добром здравии, Этмор!» Чуть наклонил голову чопорный племянник Гора и повел рукой в сторону стола. «Давайте поедим! Впереди тяжелый путь!» «Таким образом, мой племяш дает понять, что намерен сожрать не менее половины выставленных блюд», ухмыльнулся Гор, устраиваясь поудобнее на массивном стуле. Кстати, в чем-то он прав. Дорога в шаер хоть и недалека, но сил требует немало, так что не отставай. Тим принял добрый совет друга и налег на тушеное мясо с какими-то овощами.